Дважды не войти в одну реку. Стамбул был потрясен произошедшим. Гарем был потрясен произошедшим. Султан был потрясен им же сотворенным. Раксалана и того хуже. Ей бы радоваться, ведь больше не было заклятого врага, а она вдруг почувствовала вокруг себя страшную пустоту. Когда умерла Валиде и повелитель сделал Роксолану хозяйкой гарема, а сам почти сразу отправился в поход, навалилось столько дел и забот, что не успела почувствовать прелесть нового положения. Трудностей оказалось куда больше. Умерла Валиде, уехала Махидевран, а вот теперь не стала главного врага, Ибрагима Паши. Казалось, можно вздохнуть свободно и почувствовать себя почти вольной птицей. Она законная жена повелителя по шариату, чего не бывало уже полторы сотни лет. Единственная женщина, которую султан зовет к себе по ночам. Звал. Сейчас он мрачен и спит один. Хозяйка гарема, мать прекрасных детей. Чего еще желать? Не хватало одного. Роксолана не была матерью наследника престола. Не ее сын должен стать следующим султаном. А это означало, что смертельная опасность для ее детей оставалась, как и для нее самой. Случись что-то с Сулейманом и с хозяйкой Гаремом, в мгновение ока можно превратиться в содержимое кожаного мешка, летящего в Босфор. Дети — главное счастье и боль Роксоланы после самого повелителя. Старшему сыну Мехмеду уже 15, он красивый, стройный юноша, Мехримах выросла, пусть не выдающейся красавицей, зато умницей. Ленив Селим, резок и нетерпим Боязид, зато малыш Джихангир радовал своей сообразительностью. Средние братья без конца спорят и даже дерутся. Иногда Роксолана думала, что, случись стать султаном кому-то из них, едва ли второй брат остался бы в живых. И Селим, и Боязид вполне могли бы применить страшный закон Фатиха. А Мустафа? Махидевран поклялась, что сын не применит, но в каждом письме, которое шлет в ответ на вежливые послания Роксаланы, пока одно и то же, пока наследник своего мнения не изменил. Хотелось кричать, неужели Мустафа так жесток и кровожаден, что способен уничтожить братьев, чтобы даже не помышляли о престоле? Но не то что закричать, прошептать вопрос не могла. Задать его означало показать свои заботы о недолгой жизни повелителя. Думая о законе Фатиха, Роксолана никогда не связывала это со смертью Сулеймана, словно наследование ему не зависело от жизни повелителя. Удивительно. Но сейчас, когда исчезли главные враги, а пусть шаткий, но мир легче ничуть не стало. Прежде всего это связано с повелителем. В таком состоянии Роксолана не видела любимого никогда. После казни друга Сулейман замкнулся в себе настолько, что пробиться невозможно. Да и как, если к себе не зовет? Никакой возможности просто поговорить. Кажется, так плохо никогда не бывало. Хотелось помочь, просто посидеть рядом, а он предпочитал одиночество. Знать об этой тоске о том, что султан изводит себя мыслями в одиночестве, невыносимо. И Роксолана решилась. Отправила кизляр-агу с вопросом, можно ли ей поговорить с повелителем наедине. Главный явнух приподнял бровь. О чем намерена говорить султанша? Но она не сочла нужным объяснять и сама не знала о чем Хотелось просто увидеть любимое бледное лицо с орлиным носом, заглянуть в его глаза, коснуться руки. Султан разрешил жене прийти, но встретил холодно. «Что случилось, Юррем?» не сказал, мысленно сокрушилась Роксолана. Она подошла, как положено даже всесильной султанше, опустив голову и глаза в пол, чуть присела, кланяясь. Что сказать, если ты в положении просительницы, а не возлюбленной? Прежний Сулейман уже давно поднял бы ее голову, заглянул в глаза, что-то добавил насмешливо. Нынешний молчал, выжидая. Чужой. Или она ему чужая? Нет. Роксолана подняла голову сама, твердо глянула в его лицо и поразилась муки в глазах. Сердце сжало так, что не вдохнуть — Как она могла ждать, как могла думать о себе и даже детях, когда ему так плохо? Взять себя в руки хоть на мгновение стоило больших усилий. Но роксалана справилась. «Повелитель, вы нужны детям и мне». Он только чуть хрипловато выдавил. «Да». «Все равно, что будет, все равно». роксалана сделала шаг и попросту прижалась к нему, спрятав лицо на груди. Ожидание длилось всего мгновенье, но каким же долгим оно было, вечным и страшным! В следующий миг одна рука Сулеймана легла на ее плечо, другая — на золотистые волосы. Не выдержав, Роксолана разрыдалась. Не существует мужчин, любящих женские слезы, но сейчас Сулейман позволил любимой выплакаться, даже подал большой платок. Она старалась держаться, Потом прятать зареванное лицо, но ничего не получалось. Зато закончилось все тем, что султан рассмеялся. «Не плачь! Не то в гареме решат, что я с тобой развожусь!» Она услышала даже не смеха, последние слова, не успев осознать всю фразу, ахнула. «Разводитесь!» Сулейман уже пришел в себя, словно очнулся от долгого тяжелого сна, кивнул. «Разведусь!» если не прекратишь топить мою комнату слезами». Она счастливо хлюпнула носом, умоляющий, глядя на своего повелителя. «Не буду». Потом они просто беседовали. Роксолана рассказывала, что Джихангир научился считать и теперь изводит всех, подсчитывая разве что не волосы на головах. Сулейман смеялся. Джихангир был их болью и счастьем. Больное от рождения с искривленной спиной Он не имел надежды стать таким же ловким и сильным, как братья, но был развит в остальном и, на удивление, доброжелателен. Темные глаза мальчика светились умом, ему было интересно все вокруг, но в этих глазах была постоянная боль и грусть. Младшего любили все. Старшие братья, Селим с боезидом, даже дрались из-за внимания малыша сестра, тайкум таскавшая ему сладости, даже обитательницы гарема, но больше всех родители. Сулейман в младшем сыне души не чаял, потому напоминание о Джихангире наполнило его душу особым теплом. Удивительно, но разговор о детях пробудил Сулеймана не только к обычной жизни с ее простыми радостями и заботами, но и как правителя. Нечаянно раксалана нашла ту самую зацепку, что вывела султана из состояния тяжелой спячки, в которой он находился несколько дней после казни Ибрагима. Сулейман и впрямь проснулся, вернее, очнулся от кошмарного сна. Так бывает. Ибрагима больше не было. Хорошо это или плохо, ничего не изменишь. Следовало жить дальше, не полагаясь на свое второе «я», Оно больше не существовало. Сулейман дивился сам себе. В душе соседствовали два чувства – горечи и освобождения. Он лишился самого близкого друга, но вместе с тем сбросил давящий груз его влияния. Стал самим собой. Но теперь наступал момент истины. Провали Роксолана, твердя, что Ибрагим только помогал раскрыться всему, что было в самом Сулеймане. Да и помогал ли? Последнее время больше мешал, давя самим своим пребыванием рядом, своей самоуверенностью, постоянно внушая, что их власть равна, что Сулейман поступает по его советам. Сулейман отправился в сокровищницу Ибрагима посмотреть, что же сумел накопить его друг за время нешуточной власти. Что это? Султан показал на кольцо с огромным рубином, смутно припоминая, что когда-то видел такое на пальце визиря, но потом оно исчезло. Оказалось, кольцо французского короля, которое тот присылал еще из испанского плена с первыми посланниками. Именно его увидел на руке у визиря Франджипани и понял, что с Ибрагимом дел лучше не вести. Нашлось столь многое, что казна самого падишаха, в которую перешли сокровища казненного визиря, увеличилась более чем вдвое. Ибрагим был богаче собственного хозяина, причем приобрел все, вернее, получил в качестве даров за 15 лет правления. Сулейман ходил по сокровищнице с непроницаемым видом и даже Роксолане потом ничего не сказал. А вот с Хатидже поговорил. Сестра пришла тихая и молчаливая, привычно присела, приветствуя. «Повелитель!» Он ожидал укоров из-за казни мужа и сына, но хоть и дже молчала. Женское покорное молчание сродни слезам, в нем слышится сжатое, как пружина сопротивление. «Прости, если сможешь». «Вы не могли иначе, я знаю». «И все». Не глядя в глаза, брат и сестра не могли посмотреть даже в лицо друг дружки. «Возьми из сокровищницы все, что захочешь. Там много всего». «Не нужно. У меня все есть». «Где жить будешь? Останешься во дворце?» «Нет, если позволите, вернусь в гарем». «Хотиджи не стала говорить, что во дворце слишком пусто, гулко и одиноко. Дворец останется за тобой». Захочешь, можешь вернуться. Да, повелитель. Несколько мгновений молчали. Она уже была готова попросить разрешения уйти, когда Сулейман вдруг выдавил из себя. Кати, ты ведь была с ним счастлива? Сначала была. Могла бы добавить, что совсем недолго, но не стала. Разговор с сестрой оставил странное чувство. Освобождение и горечь одновременно. Но это было одно из дел, без которых нельзя двигаться дальше. Кого назначить великим визирем? Сулейману больше не хотелось ничьего влияния, потому визирем стал Аяс Паша. Грузный старик, который постоянно пребывал в прекрасном настроении, готовности приступить к трапезе и сделать еще одного наследника с очередной наложницей. Зато он явно не намеревался ни во что вмешиваться и уж, упаси Аллах, советовать повелителю даже какую из подушек подоткнуть под бок. Назначение любителя грибных гонок и вкусной еды на такой пост означало, что Сулейман намерен сам править империей не только из своего кабинета, но и сидя на троне, на своем месте в диване и из седла тоже. Теперь султану приходилось самому читать важные бумаги и накладывать резолюции, самому думать о том, как упрочить власть и что изменить. И это уже не были теоретические размышления, он по-настоящему начал править практически. Вот только оказалось, что раксалана права, Ибрагим не сотворил Сулеймана, он всего лишь способствовал проявлению его собственных качеств, а в последние годы даже мешал. Сулейман стал править сам, безо всяких подсказок разумного грека, и это стали лучшие годы Османской империи, период ее наивысшего расцвета, те самые годы, за которые потомки назвали Сулеймана кануни, законник. Назвали за справедливость, за стремление во всем поступать по закону, за то, что закон стал единым для всех, от султана до Дихканина, от чиновника до нищего на Бедестане. Раксалана радовалась возрождению любимого. Сулейман стал более правителем, чем был до того. Сердце трепетало при виде высокого, сильного человека с орлиным профилем, настоящего отражения Аллаха на земле в руках которого сосредоточилась огромная разумная власть. Султан стал любим всеми, от его визирий до простых крестьян и ремесленников, потому что старался быть справедливым и постоянным. Именно незыблемость законов и правил, обязательных для всех, повышала доверие к власти. Конечно, оставались и взятки, преступления и превышение власти –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 Даже говорить кому-то о своих размышлениях не стало, никто не понял бы. Хюрем нужна власть? Какая еще? Разве мало того, что горем перед ней метет пол рукавами? Зазналась Роксоланка, покусилась на невиданное, а зазнайство ни к чему хорошему не приводит. Яркий пример — грек».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 Зейнаб в очередной раз ходила на рынок. Кого это могло удивить? Никого. Как и то, что зашла в скромную ловчонку, торгующую травами и всякой всячиной для составления снадобий. Вместе с ней новая служанка Айше, заменившая Гюкче, которая стала важной птицей в гареме. Как же, Гюкче теперь хизнедар руста, ей некогда возиться со всякими травами и растирать порошки в ступке. Старуха ворчала на свою бывшую ученицу больше для порядка. Она была горда тем, как справлялась с огромным хозяйством Гекче, что не зазналась, не перестала узнавать своих вчерашних подруг. В лавочке к Зейнап подошел незаметный человек, подал какой-то свиток, старуха молча спрятала его на высохшей груди, кивнула и сунула в руку дающего монету. Ее корзина быстро наполнилась свертками и связками трав, какими-то бутылками с настойками, небольшими баночками и коробочками. Кого-то другого за такое запросто обвинили бы в колдовстве. Но Зейнаб сходила с рук. Всем известно, что старуха — волшебница в умении сохранять красоту гаремных красавиц. Еще в одной ловчонке... Теперь уже из-за пазухи Зейнаб в руки скромного человека перекочевал сверток, небольшой, но явно тяжелый. Теперь можно и домой. Они с Айше не успели завернуть за угол, как девушка, оглянувшись, заметила, как в ту же лавочку вошел странный человек. Вообще-то в нем не было ничего странного, кроме несоответствия между ухоженной внешностью и скромной одеждой. Его борода и усы явно подстрижены хорошим бродобреем, на пальце большой перстень, а простенький халат под подпоясан дорогим поясом. «Кто это?» «Не знаю. Пойдем отсюда, купили все, что нужно, и пойдем». Зейнаб старалась не выдать своего беспокойства, но это не получалось. Женщины волновались не зря, повод был. За ними следили. Привычный досмотр в воротах корзинки Зейнаб ничего не дал. Рецепт притирания для рук, записанный на свитке, который старуха прятала на груди, тоже не показался подозрительным. Роксолана прочитала на нем над свечой очередное послание прорицателя, а о старом богаче, переодетом бедняком, служанки госпоже просто не рассказали. А зря. В следующий раз, заметив этого же человека на рынке, Айше шепнула Зейнаб. «Смотри, вон он снова!» Теперь стало ясно, что за ними действительно следят. В ту ловчонку заходить не стали. Пришлось рассказать о подозрениях Раксалане, Та ужаснулась. «Зейнаб, это очень плохо. Что теперь делать?» Далайлы был единственной связью с Кирой, если с ним что-то случится. «И ведь даже договориться о встречах в другом месте нельзя, в лавочку не пойдешь. «В какую лавочку, госпожа?» Роксолана вздрогнула, услышав вопрос Гёгче. Та умела ходить неслышно и появляться незаметно. Женщины переглянулись, у обеих мелькнула одна и та же мысль. «Гёгче может ходить куда угодно. Пришлось рассказать новой хизнедаруста о тайне прежней». Гёгче только рассмеялась. «Я могу отнести кому угодно и что угодно». Зря она была так самоуверена. Те, кто следил за Зейнаб, оказались достаточно умны, чтобы понять подмену. Стоило Гёгче впервые переступить порог лавчонки как... «Вай, что случилось с Далайлы! Чем провинился?» — ахали соседи. «В золото! Серебро подмешивал!» — хмыкнул здоровенный янычар, закрывавший лавочку на большой замок. «Нет, его кто-то оклеветал! Не мог Далайлы таким заниматься! Достойный мастер был! Честный!» — начали возмущаться соседи. Но после предложения пойти и самим засвидетельствовать полную безгрешность Далайлы перед Кадием, сникли и стали возмущаться куда тише. А когда Янычар обвел столпившихся взглядом с вопросом, ну, толпа сочувствующих и вовсе поредела, а оставшиеся делали вид, что только подошли узнать, что же произошло. То-то назидательно произнес Янычар и удалился с важным видом. Конечно, Бедестан еще долго обсуждал происшествие, никто не верил в виновность Далайлы, но и идти защищать его тоже не рискнули. Пришли к выводу, что Далайлы кто-то подставил, подсунув некачественное изделие, а если так, то разберутся сами. С Далайлы разобрались, но не с серебром, подмешанным в золото. Спрашивали совсем об ином, причем кто спрашивал, сам султан, «Зачем к тебе приходила служанка из дворца?» Сулейман не называл имя Хюррем, чтобы не слышали другие, хотя кроме него, огромного немого евнуха и этого бедолаги в комнате никого не было. Далайлы понял, что пришло время, когда нужно выбирать между сохранением чужой тайны или своей жизни, и выбрал жизнь, в тайне надеясь, что ее оставят, если тайну выдаст. «Повелитель, простите меня, несчастного раба вашего!» Она передавала сверток с золотом. «Кому и за что?» «Я просто передавал дальше». «Кому?» «Для иудейки Киры. Ее еще Эстер зовут. Или Фатьмой». Сулейман разозлился не на шутку. Презрянный болтун смеет издеваться над ним? За что? Я не знаю, повелитель. Султану надоело. Он круто развернулся, только взлетели полы богатого халата и, сделав резкий знак Евнуху, шагнул к двери. Далайлы понял, что означает движение руки султана поперек шеи, забился в крепких руках второго, невесть откуда возникшего Евнуха, закричал «Повелитель, я не знаю, я много лет только передавал». Его голос прервался с бульканьем. Евнухи исполнили короткий приказ султана. Сам Сулейман уже вышагивал по кабинету, пытаясь успокоиться. Служанка Хюррем тайно передавала деньги какой-то еврейке, за что гадать не стоит. Стамбул много лет полон слухами о колдовстве Хюррем. Неужели правда? Неужели вся любовь, которую они столько лет испытывали к друг другу, только плод колдовских чар? Неужели и дети рождены так же? А ведь он не только любил Хюррем, не только назвал ее законной женой, но и был готов посадить на трон рядом с собой». Так тошно Сулейману не бывало давно. Только после казни Ибрагима, когда он словно отсек, вырвал с кровью часть собственной души. Неужели и теперь придется рвать по-живому? Он не мог вырвать Хюрем из сердца, но и оставить, как есть, тоже не мог. Лучше было бы не следить за той служанкой-старухой, не знать правды. «Нет», — осек сам себя султан, — «правду нужно знать, если это колдовство...» то должно быть прекращено немедленно. Никто не знал, что в покоях султана был казнен золотых дел мастер Далайлы, но весь гарем видел, как шел в покое своей жены разгневанный, буквально взбешенный повелитель. Списком отскакивали в стороны попавшиеся по пути женщины, прилипали к стенам, становились незаметными, сирели от страха, от них оставались только полные ужаса глаза. Сулейман жестом отправил вон всех служанок, бывших в комнате. Те исчезли, словно и не было. Роксолана тревожно вглядывалась в лицо мужа, но что случилось, спросить не успела. «Кому и за что носит деньги твоя служанка? Колдовство? Не лги!» Роксолана ахнула. — Так вот, чьи люди следили за Зейнаб, по чьему приказу разорена лавочка Далайлы, замотала головой. — Нет, повелитель, нет, никакого колдовства никогда не было, поверьте. — Тогда скажи правду. Он все еще надеялся, что секрет не стоит и лягушачьего крика, но султанша снова упрямо замотала головой. — Не могу, это не моя тайна, повелитель, но она вам не опасна. — Чья и что за тайна? — Не могу. Роксолана без сил опустилась прямо на ковер. Сулеймана снова захлестнула волна ярости. С трудом справившись, чтобы просто не растоптать женщину у своих ног, он прошипел. «Жду до завтра. Или скажешь правду, или...» Снова взметнулись полы зеленого с золотом халата. Снова он буквально летел по коридорам дворца, вселяя ужас своей яростью. Раксалана сидела, закрыв лицо руками, даже плакать не было сил. Рассказать правду? Но ну, теперь султан не поверит, если бы раньше, а теперь нет. Он зол, так зол, как не бывал никогда раньше. Конечно, Гарем уже знал о ярости повелителя, хотя не знал, чем она вызвана. Все понимали, что судьба Хасики почему-то повисла на волоске. В чем провинилась всемогущая султанша? Наверное, в чем-то серьезном, если вызвала такой гнев повелителя. В самом воздухе гарема повисло тревожное ожидание. Что будет?